Глава четвёртая. Вот уже второй день я сижу в прежней своей камере. Голова уже так сильно не болит, даже спать я стал более-менее нормально. Времени на раздумья хватало, и мысли мои начали выстраиваться в какое-то подобие упорядоченности. Это не Россия, ясно и ежу. Вообще похоже, что здесь про неё и слыхом не слыхали. Тогда Вывод остаётся только один. Меня занесло в неведомую даль и в невеобразимую древность. На первый взгляд, что-то типа XVI-XVII века в нашей истории. Одежда его, оружие, брога примерно к этому времени относились. Как я сюда попал? А не один ли хрен. Как теперь отсюда вылезти? Вот это значительно важнее. Значит, задача номер 1 вылезти из камеры на свободу. Всё остальное будем решать после этого. Средние века, ну, значит, средние. Так для начала и порешим. Брок не собрал. Кормёжка значительно улучшилась, а вот отношение ко мне ухудшилось из значительно. Мой тюремщик смотрит на меня с открытой неприязнью. его вполне можно понять. Видимо, приезд сюда баронского управляющего череват дополнительными неудобствами для всей деревни. Ну да, он же не один прикатит, с целой сворой сопровождающих. Это уж и к бабке не ходи. Не всех их надо накормить, разместить и ублажать, и всё на халяву. А ихрен бы с вами со всеми, я не напрашивался. Не зачем было меня подставлять? Никого не трогал, шёл мимо. И если тут отыскался неведомый душегуб, то все свои претензии местные могут ему и предъявить, когда найдут. На третий день меня снова вывели на улицу. Сопровождающих на этот раз было больше. К квадручным кузнецам прибавились два крепких парня в кольчугах, шлемах и с мечами у пояса. Ага, это значит, что прибыл управляющий. А эти парни из его свиты. Так оно и оказалось. На площади был сооружен помост с навесом. И на нем, важно, расположился немолодой уже мужик в черном камзоле. Одежда была подогнана по фигуре и красиво отделана серебряными кружевами. Вот как... Тут уже умеет их делать. Не совсем, значит, тут средние века, раз знакомый с такими ремеслами. Лицо у мужика было на вид аристократичным, и за ним угадывалось прилично количество благородных предков. — К господину Гарту обращаться, ваша милость, — прогудел у меня над духом один из сопровождавших солдат. — Понял? — Понял. За спиной управляющего стоял Брок. На этот раз он был в панцире, по ножах и наручах. Эк вырядился-то. Шлем его был начищен и блестел. Ну да, он ведь ныне не сам к себе, а при важной особе должен соответствовать и внушать. Вокруг площади толпилось изрядное количество народу. Надо полагать, тут было население не только этой деревни, но ещё и соседей пожаловали. Ну да, кому-то хлопоты, а кому-то зрелище. Не каждый же день тут такие судилища происходят. Меня вытолкнули к помосту. Подручные кузнеца остались в толпе, а по бокам стояли только солдаты. Рук не развязали. Толчком меня вынудили встать на колени. Как тебя зовут, незнакомец? Соизволили обратить на меня своё внимание, гард? Ершов Александр Николаевич. В его глазах мелькнул огонек интереса. Товаринин? Ага. Так это он за фамилию зацепился. Простолюдином такое вроде бы как и не полагалось. А сойду ли я за такового? Капитан милиции, э, как это будет соответствовать хотя бы и в Петровской табели рангов. Будет соответствовать? Да и кто меня тут проверит? Документов в это время ещё не изобрели. О паспортизации населения тут, похоже, и не слыхивали вовсе. Накажут за самозванство, так и не строже, чем за убийство, надо полагать. Вообще, по одежке я уж точно на крестьянина не похожу. Да, ваша милость, дворянин. Но наш род обеднел. Я последний, а кто остался, воевал, служил. Да, и то, и другое. Где и кем воевал? Далеко отсюда, в Афганистане. Не знаю такого места. Кем был в армии? Кто командовал? Кому соответствует замком взвода в нынешнее время? Хмм, заместитель командира полусотни пехотинцев командовал нами полковник Громов. Брок уважительно покивал головой. "Слышал о таком?" повернулся к нему управляющий. "И точно не скажу, вроде бы приходилось что-то такое слышать. Может быть, Гарам про него слышал?" Говорит серьёзно был командир. Погиб он там да, лет 5 уже прошло. Ну ладно, это не так важно. На служил после кем? Помогал искать и ловить преступников в Москве. На стражеником был. А что же не остался на этом почётном месте? И что я ему скажу? После моего рассказа, если и не повесят, то в психушку закатают навеки-вечные. Катя психбольниц тут ещё нет. Тогда, скорее всего, всё же повесят. Сопровождал судью, а ведь по местным меркам наш следак почти что судья. В дальней поездке на нас напали, меня ударили по голове. Тачень алсо в далёд знакомых мест, связанных в чужой повозке, ночью удалось бежать. Хм. Но ну, всё может де быть. По знаку гартак по мосту подвели Виллема и тоже поставили на колени. Управляющий оглядел нас и удовлетворённо кивнул головой. И так я Годфринггард рассмотрел данное дело. И установил следующее: убитый торговец Олли действительно был изброшен в воду уже мертвым. На осмотре его тела удалось установить причину смерти. Управляющий обвёл внимательным взглядом притихшую толпу. Он был отравлен. По толпе пронёсся вздох. Задержанный по указанию старосты незнакомец Именующийся себя Алексом Ершом, о свою вину в убийстве не признал, более того, на обвинил в этом трактерщика Виллема, жителя вашей деревни, косыми недоказательствами его служат и обнаруженные на теле покойного улики. Толпа затихла совсем. Слышно было, как вдалеке чирикают птички. которых однако недостаточно для того, чтобы оправдать Алексея Рша. Так и для того, чтобы обвинить его. Управляющий сделал паузу. И по тамо предоставленной мне властью объявляю, для установления истины в этом деле мною назначается Божий суд. За моей спиной послышался дружный выдох. Свод правил зайдёт здесь же. Оба поединщика не могут выставить вместо себя защитников. Они будут драться только своим собственным оружием, белым оружием. На они не имеют права выходить за пределы площади, не могут использовать колдовство и магию, не могут прибегать к уловкам. и чьей-либо помощи не могут заменять сломанное оружие. Нарушивший эти условия будет признан виновным. При попытке бежать или уклониться от боя, виновный будет убит на месте арбалетчиками. За спиной послышались щелчки. Арбалетчики заряжали свое оружие. Поединок! Будет продолжен до смерти одного из поединщиков. Всё, я сказал. Моих рук коснулось железо, верёвки были разрезаны. Солдат похлопал по плечу и жестом предложил мне встать на ноги. Брок спустился с помоста и подошёл ко мне. "Ну, рад, ты меняешь, как всё обернулось. Не так уж и плохо в твоём-то положении". Да уж. Я покосился на Вилема. Тот стоял, разминая руки. К его бедру был прислонен не маленький обоюдоострый топор. Рукоятка его завершалась копейным острьём. Ну да, он же в прошлом солдат, как и ты. Накопил денег, вот и открыл тут харчевню. Но У меня же нет своего белого оружия. Разве что складной нож или вот ломик ещё есть. Нажовкой по металлу и молотком тоже не очень-то отмахёшься от такого топора. Тесак. Вот он бы был бы весьма к стати.